Глава 5. Русский характер. Помню, в начале 1960-х годов в нашем селе хоронили одного старика. На пенсии он прожил мало, года три всего. Тогда пожилые люди, что называется, израбатывались, выматывались физически до предела. И бабы, пришедшие попрощаться с усопшим к его дому, приговаривали, причитая: Какой хороший был дядечка Степан Васильевич, спокойный рассудительный. Громкого и грубого слова никогда не скажет, с людьми так окаласково обращался, всегда и все делал не торопясь, потихоньку, аккуратно, до конца доводил. Наверное, таким вот и представлялся на селе идеал русского мужского характера, и в те поры ни о каком смешение его с женскими качествами даже речи быть не могло. Ну а в городе уже в конце 1970-х годов лично мне ставили в пример нечто совсем другое. Вот смотри, и 40 лет Андрею не исполнилось, а уже начальник цеха, и квартира, и машина, и дача, и начальство его ценит, и работяги уважают. Веселый, живой, одно слово деловой. а самом человеке тут ничего понять нельзя. А кроме того, разве что он вполне успешен в карьере и делает все для нее. Но ведь живет то человек не только для карьеры, наивно думалось мне по молодости. Надо же жить себе не в тягость. Душа-то не должна тосковать каждое утро, когда бредешь на постылую работу. Впрочем, и в городе всегда ценились люди надежные, Такие чему слову можно доверять, твердые духом, основательные в делах. Мой лучший друг в те годы, человек в солидном уже возрасте, классный слесарь по металлу Лев Николаевич, был не просто добр и отзывчив. Он душой своей намного превосходил и знакомого мне секретаря нашей писательской организации, и всех преподавателей нашего вуза. Для меня это его врожденная культура, ненаигранная интеллигентность живой души служили, да и остаются поныне настоящим маяком в неверном изменчивом житейском море океане. Помню рассказ Льва Николаевича про встречу с одним его старым другом. Не виделись мы лет десять, с тех пор, как на заводе вместе еще работали. Иду по улице, смотрю Движется навстречу, чуть живой голову повесил. "Здорово, говорю. Петя, ты откуда?" "Из больницы", отвечает. "Последние анализы сдал. Доктор их посмотрел и говорит: у тебя язва желудка, все там в дырах. Жить тебе осталось не больше шести месяцев". Нет. "Ну что делать?" Пойдем, говорю, в кабак, посидим хоть напоследок". Пришли, сколько денег было Все пропили. Из него такая жалобная песня пошла про свою разнесчастную жизнь, плакал, и рыдал, не переставая. Короче говоря, надрались мы оба в усмерть. Ну я-то хоть на ногах еще стоял, а Петро уже и этого не мог. Довёз его кое-как на такси до дома, посадил на коврику квартиры, нажал дверной звонок. Слышу, жена его идёт. Ну я и ретировался. Через год вновь иду по улице гляжу Петя мне навстречу. Ого, говорю. Так ты живой. Он отвечает: "Ага. Пойдем, расскажу". Посидели с ним снова, но уже только по чуть-чуть. Ничего говорит. Я с той нашей встречи больше не делал. Сидел дома, иногда ходил за хлебом, ждал смерти. А потом как-то втянулся в такую жизнь, стал забывать обо всем. Гляжу, боли-то нет. Через полгода пошел к тому же доктору, сделали анализы. Всё, говорит мне доктор, у тебя зарубцевалась. Хотя такого, говорит, быть не должно. Повезло тебе просто. Это сделал свой вывод Петя. Наша пьянка тогдашняя последнее меня вылечила. А, по-моему, вернее всего, тот на пределе искренности исповедный всхлип души его исцелил. Заключил свой рассказ старый мой приятель. Людей подобных Льву Николаевичу не так много на этом свете. Это для нас, как я уже говорил, и маяки, и живые образцы, которым мы стремимся соответствовать хотя бы самую малость. А в общем-то в характере русском много чего намешано. Упование на авось да небось, ничего ничего. Кстати, любимое русское выражение германского рейхсканцлера Отто фон Бисмарка. Умение долго запрекать, да быстро ехать, пренебрежение комфортом, удобствами и внезапная лень запечная, удаль и разгильдяйство в одном и том же индивидууме. Грудь в крестах или голова в кустах, ну и так далее, и тому подобное. До сих пор речь шла о мужиках. Но и русских женщин война 1941-1945 годов полностью увела из семьи на производство, на службу, многих и на фронт. Дети, конечно, тем самым обездолились. И все же отметим, именно женщины проявив невероятную силу духа, на своих плечах вынесли эту войну и тем самым в конечном счете спасли детей и своих, и не своих, и совсем чужих. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Очень горькая, но предельно реалистичная частушка из военной поры. Во многих селах женщинам действительно ведь приходилось впрягаться, вместо лошадей и быков в плуги и бороны, чтобы успеть вовремя вспахать поля и посеять хлеб. В городах они падали замертво у заводских станков или по дороге на работу. Ночевали тут же в цехах, и не от трудового героизма сил не оставалось уже до дома дойти. Терпение, трудолюбие, выносливость наших женщин просто невероятны. А в 1960-е-1970-е годы, когда значительная часть мужиков просто спивалась, без времени вливала водку в нас, как пел Владимир Высоцкий, они тащили на себе еще и семьи, являясь нередко и де-факто их главными кормильцами, что называется, главами. Вспоминается замечательная песня Юрия Висбора На эту тему. Рассказ женщины или случаю метро Площадь Революции, перешедший в случай на 15-й Парковой улице. 10 лет варила суп, десять лет белье стирала, десять лет в очередях колбасу я доставала, сердце стачивая в кровь десять лет детей растила. Что же осталось на любовь? Полтора годка от силы. По сюжету песни ее героиня, отказав пошлым приставанием какого-то кавказца, я за вечер заплачу, сколько за год тебе платят, и засветив ему меж букашек, я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Едет домой, волоча в сумке овоски, кило овощных консервов Глобус. Дома же обычная история. Ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него не тревожа постаралась. От получки от его трешка мятая осталась. На плите ёк стоит, дочка сладко засыпает. Убрала я со стола своего пригрела пашку. Всё же мало я дала тому гаду межбукашек. Да. Что ни говори, а женщины в России все таки и прекраснее, и мощнее мужчин по духу. о красоте же телесной вообще пока промолчим, ибо не нашим скудным языком говорить о ней. Если же рассуждать всерьез, то надо бы признать, что на значительную часть уцелевших, выживших в войну русских мужиков Самым пагубным образом повлияло регулярное потребление водки на фронте, тех самых пресловутых наркомовских 100 граммов. Молодые парни пристрастились к этому пьяному делу быстро и надолго, многие навсегда. Вот что рассказывал мне старичок-ветеран, свои 18 лет попавший Зимой 1942-1943 года, самое пекло войны под Сталинград. Что ты весь день ждешь эту водочную пайку, гадаешь, подвезут, не подвезут, всяко ведь бывало. уж ее ни на что не меняешь, ни на шоколад, ни на табак. Выпьешь эти 100 граммов, донышко кружки поцелуешь, словно Христос босиком по сердцу прошел. Отмякнет жизнь. Вспоминала она о том, как пришло к ним в роту пополнение человек десять узбеков. По-русски не говорят, всего боятся, ни в чем не ориентируются. Да и мороз выдался как раз ужасный. Немцы в окружении уж последние дни досиживают, а эти, так сказать, новобранцы полопотали меж собой, И ушли ночью к фрицам в плен сдаваться. Те понятно, изумились и отобрав у перебежчиков верхнюю одежду, отослали их назад. Ну, что с ними было делать? Не сдавать же в штрафбат. Оставили привыкать. Потеряв правую руку под Сталинградом, этот мой знакомец вернулся в родную деревню инвалидом. Мать, вспоминает он, — У председателя колхоза в ногах валялась: "Возьми петюню", хотя амбарщикам не взял ни за что. "Стал я тогда, продолжает ветеран свои воспоминания, ходить в соседнюю деревню, где два других инвалида жили и брагу ставили. После ковша бражки жизнь-то веселее, кажется. Но ну, о следующим летом Вышел я уж на свою дорогу. Заявился в райком комсомола и прошу: сделайте меня кем-нибудь, вроде комиссара. Язык-то у меня хорошо подвешен. И взяли его в райком инструктором. И дальнейшая жизнь сложилась у него вполне удачно: женился, родил дочь, выучился и даже стал преподавать историю КПСС. Для меня же то называется с молодых ногтей образцом русского духа являлся и остается мой прапрадед Василий Фомич. Жена у него умерла рано. Остались на руках у отца одиночки четыре дочечки малолетки. Но дед Василий больше так и не женился. Хотя тогда долго ходить во вдовцах не было принято. Сам воспитывал дочерей Затем выдал всех замуж. Крестьянствовал, твердо содержал себя. В вере был стоек, исполнял обязанности звонаря в местной церкви. Выдав замуж последнюю дочь, решил отправиться в Святую землю, в Иерусалим, в тамошний православный русский монастырь. Сначала проплыл с другими паломниками на плотах по рекам вятке ками Волге, а весь дальнейший путь преодолевал, что называется, своим ходом, пешком. Питался надо поногать подаянием, Дошел до Иерусалима, поклонился всем христианским святыням, а вот в монастырские монахи его не взяли. Для этого нужен был солидный материальный вклад. Деньги, недвижимость, ценные бумаги, И тому подобное. Что тут поделаешь? Вернулся дед через три года паломничества в свой дом к младшей дочери. Спокойно дожил до кончины, помогая по хозяйству, чем мог. Были, конечно, в нашем роду и более мягкие по характеру люди. Вот, скажем, другой предок мой, дедушка по отцу, Александр Михайлович, что из деревни Решетниково. Он пахарь и кузнец, чудесный плотник и пимокат. Валенки прекрасно катал. Человек с мягкой, нежной и доброй душой. Мама рассказывала: "Придут они, мой отец и дед, на престольный праздник, в Троицу, в гости в деревню, во всех избах окна Берёзовыми ветками украшены. Вечером поужинают, выпьют немного. До пьяна-то не пили дома. Сядут дед с отцом рядышком у печки и только скажет ему дед: "Аркаш". Так слезы из глаз и польются. Отец в ответ тоже заплачет. Сидят, ревут в три ручья. А ведь совсем не пьяные. Вот какая мягкая натура у мужиков была. Хватало в жизни, конечно, и зверства всяческого. Эпоха-то стояла на дворе людоедская. И жестоких, и злых, и мелочно вредных людей она породила немало. Но никогда среди, так сказать, простонародия не падали в цене доброта и отзывчивость, трудолюбие. И спокойный, несклочный нрав. За добродетель полагали с одной стороны самостояние духа, а с другой умение ладить с окружающими, слышать их и помогать им и словом, и делом. Следование неписанным поведенческим правилам и традициям, некая артельность, общинность являлась определяющим и обязательным для всех. попал в стаю, лай не лая хвостом виляй», — Наставляет старинное пресловие. В отечественной литературе 20 века лучшее описание чисто русских характеров создал в своих рассказах подчеркнем именно в них Василий Шукшин. Его так называемые чудаки и чудики это люди с душой и характером, то мягкие и нежные, ранимые и безответно мечтательные то твердые и жёсткие, мстительные и вредные, но все они по пояс вросли в русскую жизнь, и никаким трактором их из нее не выкорчуешь. Вспомним ради иллюстрации в рассказе Алёша Бесконвойный 1973 год. Речь идет про странного мужика-крестьянина, который отложив все дела, топит каждую субботу баньку для себя и своей семьи. Жена и пятеро ребятишек. Пять дней в неделю, а безотказный работник, скотник на ферме Кочегар, но наступает суббота, и все. Тут он, что называется, выпрягается. И даже уж забыли, когда он завел такой порядок. Все знали, что этот преподобный Алёша сроду такой. В субботу и воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то. У него пятеро ребятишек. Так и махнули на него рукой. В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота, и сразу у него распускалось в душе Тихая радость. Он даже лицом светлел. Аккуратно и тихо, с предвкушением, так сказать, делал он все дела в баньке и парился там пять часов подряд, как паровоз. Ну вот такой пример общения со своей душой хотя бы по субботам, которая в той или иной форме и мере Каждому нормальному русскому человеку присуще, а порою и необходимо. Иногда до зарезу просто. Характерна и эксклюзивна русская реакция окружающих на все löшеные чудачества. Махнули рукой: "Это живи как знаешь". Тоже весьма и весьма значимо и знаково. На счастье или на беду разговор особый. Заметим также, что отец Василия Макарыча Шукшина по национальности был мордвином. И, может быть, этим в какой-то степени объясняется не только обостренный и вполне понятный интерес Василия Макаровича к русскости, но и особый ракурс его писательского взгляда на эту проблематику. Здесь присутствуют и любовь И в то же время пристальная и принципиальная отстраненность. Гармонисту за игру 200 грамм зеленого, ягодяни за измену яду наведенного.